Глава тридцать Елисия. «Я провожу Лису, а потом вас найду», — холодно заявил Шепс, только вышли из приемной ректора. Кром с дикаркой, которая так ни единого слова не проронила, одарили его мрачно недовольными взглядами. А Рейвен озадаченно нахмурился. «Но ведь ты не знаешь...» «Найду», — кивнул Грознич, пресекая любую мысль, что его можно переубедить. «Поверь, я вас найду». Нечто ледяное в его тоне даже походило на скрытую угрозу. «Пошли». Взял меня за руку и потащил прочь. «Простите». Брякнула всем и никому конкретно. Прижимала к груди увесистый том и виновато косилась на оставшихся, пока мы не скрылись за углом коридора. «Ты уверен?» Едва поспевала за шепсом. Вопрос размазала до да потому что сомневалась во всем. И в том, что стоило бросать других, и в том, как он их отыщет. Раз уж наказаны, значит, и мне с вами. Лучше расшифруй текст. Мне кажется, он ключ. И если уж в тебе есть какой-то дар, может быть, отыщется и разгадка? Да и сил наберись, а то вот-вот упадешь. Откуда ты знаешь, что я себя плохо чувствую? «Ты же больше не слышишь моих мыслей». «Или снова можешь?» С опаской уставилась на гордый профиль Шепса. Мы уже прошли в картину портал и сейчас шагали по коридору в сторону жилого крыла. Вернее, я себя заставляла идти, мысленно отсчитывая метры до двери, где спасительная тишина, постель, и можно поспать. Я тебе уже говорил. Между нами связь. Спокойно отозвался Грознич. «К тому же у меня обостренное чутье, и я прекрасно вижу, что с тобой происходит что-то неладное. С твоим организмом», — пояснил тоже размазанно. «Ты о крови? О том, что она отравлена?» Уточнила, памятая, что он уже об этом тоже говорил. «Да, есть подозрение, что это. Но лучше тебе отдохнуть. Во избежание...» Чего? Не на шутку испугалась. Непредвиденного. Невнятно брякнул Шепс, хотя больше смахивала, что скрижетнул зубами, и спешно добавил. Просто ты сейчас очень ослаблена. Нет, не померещилась. То ли злился, то ли я его вновь манила. Голоден? Возбужден? Черт его знает. Но в глазах булькнула кровь завораживающее и вместе с тем пугающее зрелище. Не знаю точной причины, но чтобы исключить всякое разное, отлежись. Тебе нужен крепкий сон, хорошее питание, тишина. В общем, настоящий отдых. Надеюсь. Отвел взгляд, словно ему было больно на меня смотреть. Что это временное явление, и скоро ты вновь будешь в норме мы, наконец, остановились возле двери в мою комнату. «Спасибо!» Чуть ли не на последнем издыхании кивнула. «Мне, правда, не здоровится. Видимо, я не подрасчитала своих сил». Взялась за ручку. Я была ему благодарна за умение себя держать в руках. И даже сейчас, когда с ним что-то происходило, он старался говорить спокойно. Не побоявшись всеобщего неодобрения и осуждения, Взялся меня проводить? Да и вообще, ему была очень благодарна за все. За поддержку, внимание, за его компанию, дружбу. И пусть пока она носила характер зависимости. Его от моей крови. Моей, потому что он меня слегка отравлял своим ядом и тем самым привязывал к себе. Но мне очень хотелось верить, что даже после того, как Грознич, перестанет сидеть на моей крови, мы с ним останемся в хороших отношениях. Если уж не парой, хотя он мне часто намекает, что мы именно пара, то хоть друзьями. Все же нас связывало уже предостаточно. Было бы дико несправедливым лишиться такого близкого человека. Как бы странно ни звучало, Шепс стал для меня самым дорогим и удобным. Правда, Примерно в том же ключе я уже думала о Рейвине, пока жестко в нем не разочаровалась. Но в отличие от Сэма, Шепс за мной ухаживал. Был дико мил, внимателен. Насколько это было, возможно, тактичен. Так что да, никто и никогда ко мне не проявлял столько теплоты и участия. А это не могло не подкупать. Даже несмотря на то, что прекрасно знала, Что из себя представляет его проклятая суть Двуликова? Я себя этим и останавливала, давала мысленную затрещину. Грознич смертельно опасен. Вот и не бросалась к нему в объятия, как того жаждала день ото дня все больше. Да и как можно отталкивать человека, который так заботился? — Ты прости, я... Вошла в комнату, но меня перебил Грознич. — Ладно. Непривычно мялся шепсу у двери, даже не пожелав войти. «Отдыхай, мне пора». Неопределенно качнул головой, по-прежнему блуждая взглядом, а на меня не смотря. «В столовую не ходи. Пока». Зачем-то добавил. «Несколько дней точно. Либо я принесу, либо...» Умолк, отступая, словно я прокаженная. «Тебе принесут». Сбивчиво вторил, и всё. Я упустила миг, когда он растворился в воздухе. Всего лишь моргнула, Даже холодом повеяло. Сердце в удивлении пробило тревожный удар. Шепс. Задача набрякнула, на и без того слабых ногах подступая к двери и выглядывая. «Ты где?» Бегла рассеянным взглядом, обшарила полумрачный коридор жилого крыла и, убедившись, «моего приятеля нет». Опустошенно захлопнула дверь. Странный. Но клевая способность. Взял и растворился в воздухе. Хоп. И материализовался, где пожелал. Ну, или как у них там получается? Хм. Прищурилась. Ты тут? Шальная мысль вынудила и комнату осмотреть. Нет ли тут кого-то? Но в помещении было тихо, глухо и одиноко. Тяжко вздохнув, меня хватило на то, чтобы упасть на постель. Грознич не обманул. Он был настолько мил, что даже пару раз сам приносил еды. Пока нехотя жевала, терпеливо ждал. Я пыталась из него выудить хоть какие-то подробности. Что делают, интересно ли там. Но он буднично пожимал плечами. «Нормально, работаем. Разгребаем, не ругаемся». М да, рассказчик из него никакой. Эх, мой супер нереально крутой и идеальный парень. Моя симпатия и привязанность к нему, кажется, разрастались все сильнее. Особенно я поняла, что скучаю по нему, когда вместо шепса завтрак принесла Изэлла. Подъем, кисло брякнула она, с грохотом поставив поднос на стол. Просили передать. Добавила ледяным тоном. «А Грознич?» Невнятно пробормотала я. Он... Не смог? Почему-то на душе скребли кошки. «Нет, занят», — отрезала соседка и демонстративно от меня отвернулась. Я себя ощутила брошенной, вновь никому не нужной. Даже не захотела вылезать из постели. От тоски уткнулась лицом в подушку и... Живот болел жутко. И несколькими минутами погодя, когда все же заставила себя пройтись до уборной, поняла причину зверства Грознича и даже Крома. У меня начались женские дела. Отсюда недомогание. Ломота в теле, боль в голове, тошнота, головокружение и великая апатия. Черт, Как все вовремя! Весь день провалялась, так и не открыв книжку да какое там, спала как убитая, и если бы не соседка, которая ко мне относилась как к бревну, которое можно и попинать, я бы совсем захандрила, а так, спасибо, не дала себя жалеть больше, чем уже. Несмотря на холодность, Изелла еду приносила исправно. Завтрак, обед и ужин. Как бы тоскливо не было, сон, питание и отдых И правда делали свое дело. Мне становилось лучше. Не то, чтобы я уже была готова на подвиг вновь умирать, по крайней мере, появилось желание открыть книгу. Листала ее с благоговейным восхищением и страхом. Не дай бог, порвать или испачкать. Нет, она не древняя, ведь текст напечатан в типографии. Но все равно, боялась представить, сколько могло такое стоить. И еще больше. Как мне это дал ректор, зная о редкости и стоимости данного экземпляра? Не уверена, что в ней была заключена какая-то сверхинформация, тогда бы уж точно и глянуть на нее не позволил. Кто я такая? Но даже то, что она старая, уже на любом рынке в мире людей за нее бы отдали состояние, если даже не убивали. Картинки казались нарисованными. Именно нарисованными. Очень интересные, не яркие, не сочные, как в современных книгах и журналах, а мрачные, штрихованные. Порой приходилось всматриваться, чтобы понять, что тут такое. А когда я глазами зацепилась за текст, мягко сказать, озадачилась, интуитивно его понимала, но не сказала бы, что читала свободно и без затыков. Это был какой-то диалект, что ли? Но сопоставляя текст и картинки, стало понятно, что речь шла, как всегда, об истории возникновения острова проклятых. До такой степени меня в это затягивало, что перед глазами словно фрагменты первых поселенцев замелькали. Герои, их семьи, их быт, хозяйство, строительство, обязательные тренировки, обучение. «Любовь», «Дети», «Войны». Стоп. Это кто? Я?